Глава двадцать девятая «Настюша, привет к тебе, можно?» «Меня не разорвёт злой и страшный босс Волков?» Постучавшись в приёмную, зашла Лена. Ветрова лишь подняла голову, посмотрела на подругу и вновь уронила её на руки. Мозг раскалывался на части, голова болела смертельно. Лучше бы она умерла ещё вчера, когда её отчитывал отец как школьницу, прогулявшую урок. Чем вот так сегодня страдать? И почему на неё всё так сразу навалилось? Где Анастасия согрешила, что теперь расплачивается своими нервами, головной болью и сердцем, которое разрывается в груди? Ведь было так всё хорошо. Ну ладно, Ромка бросил, ушёл и нашёл другую. Хрен уже с ним. Пусть валит ко всем чертям, и без него хорошо. Было так замечательно, так спокойно. Жила себе с марксизмом, салат строгала, суши заказывала, на работе порхала как бабочка, стремясь всё успеть. Машинка бегала как новая, к новому году начала готовиться. Но нет же, стоило появиться в жизни новому боссу, как всё пошло кувырком. Вот кто корень зла. Настя, с тобой точно всё в порядке? Что случилось? Лена подошла ближе, толкнула подругу в плечо. Но Насте было больно было даже пошевелиться. Пойдём, может, пообедаем, поговорим. Мы давно с тобой не общались. Как появился этот Сергей Сергеевич? Вздохнуть спокойно нельзя. Он точно сегодня на работу не пришёл, или это охрана шутит? Охрана не шутила, боз действительно не вышел на работу. Прислал сообщение, что будет руководить всем и вся дистанционно. Дал указание выслать по почте несколько документов и держать его в курсе дел. Каких дел, Настя не поняла. Сегодня в офисе у всех одно дело — подготовка к корпоративу. Пусть работает откуда хочет, хоть из дремучего леса, хоть из своей Москвы. Насте было всё равно. Даже хорошо, что он сегодня не появился. Никто не напрягал, не отдавал приказы, не смотрел многозначительно и не смущал взглядом. Вчера ей так досталась от отца за к левиту Клавдии Николаоровны. Пришлось оправдываться, что она не алкоголичка, что никто у неё не живёт, что никакого публичного дома Настя не содержит и мужиков на крутых машинах с московскими номерами не привячает. Бред какой-то. Даже как-то странно, что папа с Сергеем разминулись. Впрочем, мужчины скорее всего встретились, но Волков папу в лицо не знает а на лбу у босса не написано, что он её любовник. И почему всё так сложно? Но стыдно перед папой вчера всё равно было. За ложь, что девушка говорила в глаза и не краснела. Да, она выпила немного вина, в этом Настя призналась. Совершеннолетняя имеет право. К тому же под закуску. Не одна с маркизом. К тому же ждала в гости подружку. Вот это была уже ложь. Ново спасение. Не говорить же о том, что приходил бывший и ползая на коленях, просил, чтобы она его простила, готовый вернуться в её объятия и квартиру обратно. Папа тогда точно его найдёт и как-нибудь по-своему накажет. Но Насте было страшно не за Ромочку, а за папу, который при этом может пострадать. Что Михайлов, что его мамаша, те ещё злобные и мстительные крысы, от которых можно ждать что угодно. Мужчины, с которым она якобы жила, в доме обнаружен не был, так же как и улики, указывающие на его пребывание. Виталий Олегович, оценивая взглядом полковника полиции в отставке, сделал осмотр помещения. Да, пришлось, не без этого. Он хотел доверять дочери, но как говорится, доверяй, но проверяй. Ибо слухи о том, что его старшая дочь ветреная, особо никому не нужны. Настя вовремя успела спрятать зубную щётку, один носок и футболку Босса, зашвырнув всё в стиральную машинку, подальше от греха. Затем Виталий Олегович долго слушал збивчевые объяснения о дочери и качал головой. Настя поняла, что верит ей мало, но родитель ничего сделать не может. Дочужи же не в том возрасте, когда можно взять её за ухо и поставить в угол за то, что она врёт и не слушается. Нужны меры более жёсткие и глубокие, чтобы стали уроком, но пошли на благо, а дочь не покатилась по наклонной. Замуж тебе надо выйти, чтобы мужик у тебя был строгий, суровый и держал в ежовых рукавицах, и чтобы не было мыслей, которые мешают правильной жизни, а ещё детей родить, сразу троих, чтобы при деле была. Перспектива о троих детях и муже пугала. Но Анастасия спорить не стала, с папой во всём согласилась. Простились, в принципе, на душевной и позитивной ноте. После ухода родителя допила бутылку вина, расковыряла корицу, надломила все круассаны, съедая из них шоколад. Выпито было оказалось мало. В ход пошли старые запасы. Были найдены половина бутылки Кника и ещё полбутылки Мартини, оставшиеся с прошлых посиделок с девчонками. Ветрова решила градус не понижать и продолжить вечер с коньяком. Крепкий алкоголь обжёг горло, теплом разлился по грудной клетке и дальше по телу. Стало хорошо и легко. Мыслино всех послала к чёрту, включила громко музыку, решила пойти в отрыв и примерить новое платье. Из коробки достала туфли на высоченном каблуке, чуть не подвернула два раза ногу. Но всё-таки станцевала несколько зажигательных танцев, репетируя свой завтрашний триумф на корпоративе. После нескольких часов веселья, когда коньяк подошёл к концу и был начат мартини с едина курицы и все бутерброды, Анастасия загрустила. Настроение сдулось, как воздушный шарик. Мысли навалились тяжёлым грузом, словно придавили камнем. Она начала вспоминать прикосновения, поцелуи Сергея, его взгляд, то как он её защищал, а потом то как быстро ушёл. Стало горько и обидно, что она словно какая-то проклятая, что ли, и несчастливая. Может быть, к бабке какой сходить или в церковь свечку поставить, чтобы всё сложилось хорошо. Но нет. Так не пойдёт. Грех это, и не стоит богохульствовать. По щекам Анастасии покатились крупные слёзы. Она размазывала их по лицу, жалея саму себя, потому что больше некому было это сделать. Как заснула, не помнит, а вот пробуждение далось с трудом. Утром было страшно смотреть на себя в зеркало, но Бос прислал сообщение, что его не будет, поэтому можно было и не притворяться, что у неё всё хорошо. Настя, так ты чего? Голова болит. Таблетку выпила две. А почему болит-то? «Это, наверное, магнитные бури?» «Да-да-да, точно. У Валеры так же». «Твой Валера просто лентяй и нахлебник. И ничего у него не болит». Анастасия, наконец, подняла голову и посмотрела на подругу. И вот что она нашла в своём Валере? Ни рыба, ни мясо. А Лена такая милая, хорошая, добрая, симпатичная. Всего 28 лет, а уже пятилетний сын. И такой смышлёный мальчишка». Хорошо, что не в отца. «Ленка, ну вот скажи, почему мы такие несчастливые?» Лена задумалась. «Ты как-то слишком глубоко мыслить начала, Настя. С чего бы это в конце года? Скоро праздник, сегодня корпоратив. А ты задумалась о смысле жизни и начала задавать вопросы, почему мы такие несчастливые. Я не хочу об этом. Я считаю, что всему своё время. И надо уметь находить прелести в малом». И ты считаешь, что ещё встретишь нормального мужика? Он будет любить тебя, заботиться, не будет таким, таким, как твой Валера? Мой Валера нормальный. Это вы с Катей почему-то не воспринимаете его. Он добрый, сына любит, помогает мне». Лена отошла в сторону, сложила руки на груди, посмотрела на подругу. Ей не нравилось, что девочки постоянно лезли к её мужу и говорили, какой он непутёвый. Пусть такой, но зато она не одна, и у ребёнка есть отец. Ле не хватило в своё время великой любви от того самого, который обещал любить, заботиться и помогать. Где он теперь? Извини, что я лезу со своими советами в чужую семью. Просто как-то плохо мне. Я тебе сейчас дам таблетку. Всё как рукой снимет. И вечером ты будешь, как солёный огурчик с пупырышками на корпоративе». Нет, нет, нет, я никуда не пойду. Никакого корпоратива. Нет настроения. Ты совсем с ума сошла. Мы ведь так готовились, 2 месяца придумывали, что наденем и как будем веселиться. К тому же, может быть, это наш последний корпоратив вместе. Неизвестно, кого этот Волков вырвет своими зубами из нашего коллектива и выкинет за ограду. Ладно, неси свою волшебную таблетку. И водички там холодной захвати, из кулера в коридоре. Настя всё-таки решила пойти на вечеринку. Ничего посовать перед трудностями. Если она начнёт поступать так сейчас, то неизвестно, перед какими она не устоит потом и выйдет замуж как ленка без любви, за такого же доброго, как Валера, и будет делать вид, что счастлива. Нет. Свою судьбу нужно вершить самой, а значит, надо брать себя в руки и действовать. Быть гордой, независимой и показать это всем. Что конкретно Настя хотела показать, она пока сама не понимала, но решила, что больше ни один мужик не заставит её страдать.